Глава пятьдесят восьмая Пленница вздрогнула, порадовавшись, что как раз успела всё закончить. Перевела взгляд в сторону звука и обнаружила, что в двери открылось небольшое окошечко. Совсем небольшое, даже голова не пролезет. И в этом окошке маячит женское лицо. «Здравствуйте!» Сначала надо узнать, что хочет Тера, а вывести ее из себя она, Даня, всегда успеет. Предваряя вопросы, объясняю один раз. Ты здесь надолго? — продолжила незнакомка. — Будешь хорошо себя вести, пребывание в гостях окажется вполне сносным. Начнешь скандалить и доставать мою служанку, сидеть тебе на хлебе и воде. подними вверх руки «Зачем?» «Вопросы здесь задаю я. Подними!» «Проверяйте, есть ли на мне артефакт?» Дани демонстративно потрясла рукой с контролёром. «Вот, пожалуйста!» «Да, хотела убедиться, что на тебе есть ограничитель. Впрочем, я его и отсюда чувствую. Отойди к противоположной стене и сядь на табурет. «А если я не послушаюсь?» Даня начала злиться. «Да кто это такая?» Магия немедленно отозвалась, словно подстёгивала. «Давай, накажем, мы сумеем!» Но девушка усилием воли погасила всплески. Пусть похитительница думает, что жертва совершенно беспомощна. «Сперва надо выяснить цели этой миледи, а потом уж по результату действовать». «Тогда тебе придется испытать нечто неприятное». Похитительница бросила в Даниэль заклинание, и девушка не успела опомниться, как ощутилась на табурете, спеленутая по рукам и ногам. Освободиться можно было бы за пару мгновений, но Дани решила подыграть женщине и посмотреть, что та будет делать дальше. Дверь открылась, впуская статную теру, явно высшую. «Нравится обездвиживание?» Незнакомка смотрела холодно, оценивающе. «Нет». «Я предупреждала. Не смей мне перечить». «Кто вы?» «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. И так повторю, ты здесь надолго. Сейчас у меня нет времени на долгие беседу, поэтому буду кратко. Пять лет» пока не истечет срок твоего брака, ты проведешь в этой самой комнате. Имей в виду, в окно вставлен кусок обсидиана. Дани старательно изобразила изумление и огорчение. Я знаю, что ты поглотитель, и своей силы у тебя крохи, поэтому приказала вмонтировать в раму только один маленький камень. Он ослабит, не позволит кастовать, но не иссушит, как сделал бы более крупный кристалл. Будешь себя хорошо вести, я даже сниму ограничитель, чтобы сила свободнее циркулировала. Твоя смерть не входит в мои планы. Женщина наклонила голову, рассматривая девушку. «А ты красивая. Жаль, что... Впрочем, что не делается к лучшему. Итак...» «Диляра за тобой присмотрит, не дёргая её по пустякам. Знаю, ты не привыкла к таким условиям, но ничего лучше предложить не могу. Я всё поняла. Пожалуйста, объясните мне, кто вы и зачем я вам?» «Не успокоишься, пока всё не узнаешь?» Женщина хмыкнула и, демонстративно создав себе стул, уселась на него. «Что ж...» Полчаса у меня еще есть. Я принадлежу к правящему роду. К истинному правящему роду, не к тем узурпаторам, которые строят из себя монархов. Много лет назад Санти невероломно напали на короля и свергли его, устроив смену династии. Я собираюсь восстановить справедливость, только и всего. «Вы убьете короля?» «В этом нет необходимости. Гаспар и так едва держится. Я только немного его подтолкну. Вот и всё. Надо сказать, ты во многом мне помогла». «Я?» «Да. Превратив принца в слюнявого младенца, ты убрала с нашей дороги не только Лайонелла, но и его сластолюбивого и неразборчивого в связях отца». Гаспар правильно оценил свои возможности, поэтому-то и передаёт власть в руки регента. Это могло бы стать большой проблемой, потому что с инквизитором, магом-универсалом справиться очень и очень сложно. Но и тут ты сыграла на моей стороне. Даниэль сглотнула. Что это ненормальное имеет в виду? Потому что я ассорбитор? Потому что герцог. Заключив временный брак, не удосужился завершить обряд. Ты знаешь, что это значит? — Не очень. — А это значит, что пока ты жива, он не женится ни на ком другом. И раз ты от него далеко, то регент в течение пяти лет не сможет обзавестись наследником. А еще, поскольку он не скрепил брак, то никогда тут тебя не найдет. И... «Как это поможет вашим планам?» Дани расспрашивала и одновременно внимательно наблюдала за мимикой похитительницы. «Значит, интуиция не подвела. Это высшее». «Если не изменяет память, род, 300 или больше лет назад потерявший трон, носил имя Монтено. Значит, перед ней герцогиня де Монтено. Что она знает об этой семье?» Немного. Кажется, у герцога вдвое сыновей, один из них — Приво. Мой второй сын женится на сестре Инквизитора и за пять лет обзаведется минимум двоими наследниками. И что? Какая же ты глупая! Хотя что можно ожидать от графини из провинции? Многие недовольны правлением Сантини, а маленькие дети такие хрупкие. Сомневаюсь, что Лайонеллу посчастливится справить пятилетие. Бездетный регент с гибелью подопечного вообще ни на что прав иметь не будет, и мой сын, истинный Монтено, еще и счастливый отец, останется единственным претендентом на трон. Мои внуки будут наполовину Монтено, на четверть Сантини и трокай то есть в них смешается кровь правящих родов. — Я уверена, что все высшие семьи нас поддержат. — Ох! — Даня от изумления не смогла сдержать возглас. — Надо же, какая кровожадная и целеустремлённая женщина! — Но почему тогда второродный сын, а не первенец? — Я так решила. На старшего у меня другие планы. «Ну что, вопросы закончились?» «А если бы... если бы его светлость скрепил наш брак?» Даня сдержала порыв покрутить на запястье брачный браслет. Герцогиня нахмурилась и перешла на магическое зрение. Даня мысленно обругала себя. «Кто за язык тянул?» и взмолилась молчаливому. Тогда ты провела бы в заключении не пять лет, а всю жизнь. Похитительница отмерла и заметно расслабилась. Дани тоже выдохнула. Герцогиня ничего не заметила и сделала в уме зарубку. Когда все закончится, хорошенько поблагодарить Реле. Как Даниэль подозревала, призрак учил ее тому, что ни в одном учебнике не найдешь, и благодаря его урокам У неё есть шанс обвести высокомерную герцогиню вокруг пальца. А может быть, даже и спастись самой. Это если Домиан не поспешит. И желание здесь, а в горах Дариана, в одной из экранирующих пещер, продолжила Домитано. Мне пришлось бы значительно потратиться, усилив защитные и отражающие заклинания для переходов, чтобы нерадивый герцог по следам портала или брачной связи не нашел свою пропажу. Платить золотом гнорам за пещеру и охрану пленницы. Но знаешь, а это был бы лучший... Хоть и намного более дорогой для нас вариант, ведь тогда Инквизитор навсегда бы остался бездетным, и его шансы занять трон оказались равны нулю. «Спасибо, что объяснили», — буркнула Даниэль и решила, что пора заканчивать с откровениями. Потом она не позавтракала, а ночью выдалась довольно энергозатратная. Невольно на губах скользнула улыбка но Даня немедленно её перевела в гримасу. «Я... Мне... Трудно дышать!» Пару мгновений герцогиня с неудовольствием рассматривала пленницу, которая и вправду побледнела и принялась ловить ртом воздух. «Настолько расстроилась или...» «Это обсидиан?» — нахмурилась похитительница. «Мне надо возвращаться. Твоё исчезновение со мной связать невозможно», Служанка, которая оставила у колыбели принца настроенный на тебя портал, мертва, а следы магии уничтожены вместе с артефактом перехода. Но будет лучше, если, вызванный твоим исчезновением, переполох, я переживу в своем особняке, словно никуда и не отлучалась. Сипела Даниэль. Грыл, видимо, твой резерв намного меньше, чем я думала, а дар совсем его не компенсирует. Придётся снять ограничитель, пока ты не отправилась на небо. Женщина выругалась, встала со стула, движением пальцев развеяв его и взялась за ручку двери. Я сейчас выйду и сниму с тебя обездвиживание, после чего ты просунешь в окошко руку с контролёром. Поняла? Да, не старательно изображая предобморочное состояние, кивнула. Ничего, что дверь будет заперта. Реле учила ее вскрывать любые запоры. Уж с этим замком она точно справится. Главное, пусть снимет контролер, а там посмотрим, кто кого похитит. Герцогиня вышла, прогремела замком и напомнила. Просуни руку в окошко. Ох, тут еще защита от взлома. Монтенопых тело над артефактом минут десять, прежде чем смогла распутать потоки и расстегнуть замок. Магия хлынула потоком, закручиваясь в водовороты. Даниэль едва успела перехватить их и вернуть в резерв, пока Тера ничего не заметила. «Ну что, лучше?» «Да, спасибо. Мне пора. Увидимся через пару седмиц. Или через месяц». «Будь умницей!» Линей де Монтено кивнула ей и попыталась закрыть окошко, но Даня не позволила, вцепившись в створку. «Если герцогиня уйдёт, то как она, Даниэль, сможет вернуться в королевство? Допустим, дверь она вскроет, но дальше-то что? Порталы открывать Релле её не научил. Конечно, вот-вот появится Дамиан» но ей хочется справиться самой. Вот он удивится, когда жена не только вернется из похищения, но и похитительницу с собой притащит. «Подождите! Я сойду с ума в одиночестве! Пусть ваша служанка принесет мне книги, бумагу, нитки, иголки!» Даня тараторила, отвлекая внимание, а сама тем временем пыталась отпереть замок. «Тут ужасный туалет, и даже нет купальни, и жарко!» — Руку убери! — рассердилась Монтено и приготовилась ударить пленницу магией, но тут замок наконец поддался, и дверь со всего размаху приложила Теру о стенку. — Не убилась? — Даниэль осторожно похлопала по щекам сползшую на пол герцогиню. — Ты... Женщина как-то слишком быстро пришла в себя и сразу запустила в девушку связывающим заклинанием. Дани увернулась, но следом неслось уже новое, а за ним ещё одно. — Ты полимак! — выдохнула Дамонтыно. — Почему? Откуда? Дани плясала вокруг высшей, отбивала атакующие плетения, не успевая ответить похитительнице чем-нибудь из богатого арсенала Реле. На её стороне были молодость и два резерва, на стороне герцогини опыт и понимание, что терять нечего. Если девчонка возьмёт верх, то ли Нэй не жить? Тут уже не до трона, тут бы выпутаться. Как она смогла так опростоволоситься? Не учла потенциал девчонки, была уверена, что справится с ней без труда. Ещё и ограничитель сняла, поверила в мнимое удушье. Если сначала Линей думала оглушить мерзавку и отправить её обратно в комнату, то теперь атаковала всерьёз. Убойная сила заклинаний росла, но жена Инквизитора успешно от них уворачивалась, постепенно приближаясь ближе и ближе. В какой-то момент Линей заметила, что метка на ауре девчонки поплыла и словно бы растаяла, превратившись в печать завершённого брака. Герцогиня обмерла. У них полноценная связь. Это значит... Это значит, что инквизитор появится с минуты на минуту. Убить ее она не успевает, но сбежать еще можно. Пока герцог Тракай ищет жену и забирает ту домой, она... Линей де Монтено вполне успеет предупредить сыновей забрать фамильные драгоценности и другие ценности, а потом всем вместе перенестись подальше от королевства. И в этом мгновение девчонка приблизилась настолько, что ухватила Линей за руку, не позволив завершить плетение. В отчаянии, в последней попытке вырваться, герцогиня активировала защитный артефакт и прикрыла глаза, ожидая вспышки. Применять живой огонь рискованно, ведь заклинание пощадит только сотворившего его мага и превратит в пепел всё, что окажется с ним рядом. Почти наверняка поместье вместе со слугами будет уничтожено, зато мерзавка не сможет спастись. А пока тут всё горит, она, Линей, уйдёт порталом. Огонь спрячет следы, и когда инквизитора притянет брачная связь, Он найдет лишь пепелище и никогда не узнает, кто похитил его жену. Вспышка. Как во и следила за огненным шаром, который, раскручиваясь и разрастаясь, летел в сторону пленницы и с предвкушением ждала крика боли и ужаса. Шар налетел на невезучую жену инквизитора и пронесся мимо не причинив девчонке ни малейшего вреда. «Что за...» и забыла, что собиралась прыгнуть в портал, с изумлением наблюдая, как странная дочь графа Деморит протянула руку к живому огню. И тот потянулся к ней, окутал ластя, словно котенок, а потом, повинуясь новой хозяйке, устремился к герцогине. «Нет!» и прежде чем огонь настиг её, заключив обжигающий кокон, она успела прикрыть лицо рукой. При малейшей попытке пересечь границу пламени огонь обжигал, недвусмысленно давая понять, что следующий шаг будет последним. — Вот же! И как это теперь унять? — пробормотала Даниэля, рассматривая горящую комнату, коридор, кусок лестницы. — Миледи! — Миледи! вы там живы?» «Отзови! Погаси!» — просипела Линей, пытаясь потушить тлеющее платье и не ожечься о раскаленную стену кокона. «Не умею!» — огорченно вздохнула Дани. «Воздухом его точно не затушить, разве что попробовать водой!» «Нет!» — вскричала герцогиня. «Не...» «Заливать огнедышащий вулкан морем — не самая лучшая идея!» Дниэль стремительно обернулась на голос, с облегчением увидела взъерошенного Дамиана и бросилась в самые надежные и самые нежные в мире объятия. «Наконец-то! Я заждалась!» Алан обнял жену на мгновение, сжав так сильно, что у той перехватило дыхание потом отстранил от себя, продолжая удерживать руками, осмотрел с головы до ног и снова сгрёб в охапку, привычно пристроив подбородок ей на макушку. Я бы успел раньше, если бы кто-то не закрыл браслет иллюзией. Ещё и на ауру что-то налепило, никак не мог сориентироваться с направлением. Не хотела, чтобы она... Даня кивнула в сторону гудящего пламени. Раньше времени обнаружила нашу связь, «Ну и пусть бы обнаружила. Всё равно она ничего бы тебе не смогла сделать. Сбежала бы. Да куда бы она от меня делась? Кстати, кто там? Герцогиня де Монтено». а, -а, -а. Не удивлён. Дани, на будущее очень тебя прошу, не надо самостоятельности. Ты поймала графиню. Да, но заодно инициировала третью стихию — А с огнём шутки плохи, и теперь его надо как-то усмирить, пока он не испепелил весь город. Сможешь отозвать? Пробовала, не выходит. Сосредоточься. Так. Хорошо. Нырни внутрь себя. Найди озеро, потом смерч и пламя. Тихонько, медленно тени огонь обратно только не перепутай резервы. Даниэль запыхтела. Огонь сопротивлялся, гудел, выпуская всполохи, и рассыпался искрами, но постепенно подчинялся, уменьшаясь в размерах, пока совсем не исчез. И стоило пламени опасть, как герцогиня бросила в Даниэль новое заклинание — стопроцентно смертельное заклинание остановки сердца. Слишком быстро всё произошло. Слишком маленькое расстояние, чтобы успеть увернуться. Время растянулось, словно гуттаперчивое. Дани с ужасом смотрела, как в неё летит убийственное плетение, и как Дамиан, с искажённым от напряжения лицом, успевает в последнее мгновение его остановить своим телом. После чего сломанной куклы падает у ног Даниэль. Огонь, воздух, вода вырвались наружу и бросились на Линей, ломая, выкручивая, сжигая. И спустя несколько мгновений на том месте, где стояла герцогиня, осталась лишь жалкая кучка мокрого пепла. Но Даниэль ничего этого не видела. С криком ужаса она бросилась к бездыханному телу мужа, упала на колени, обхватила его голову руками. «Дамиан! Дами! Очнись! Нет!» Казалось, мужчина спал, и только бледное лицо и отсутствие дыхания указывали, что это не так. Вне себя от горя Дани тормошила его, гладила по щекам, целовала, орошая слезами. «Дамиан! Дами! Мой Дами!» «Я не хочу тебя потерять! Давай же, ну давай!» Недавняя инициация и два подряд всплеска, причем второй всеми тремя стихиями, вычерпали ее резервы почти досуха. И девушка, не жалея себя, выскребала остатки, пытаясь спасти мужа. Дар автономен, но с пустым резервом почти невозможно воспользоваться семейным сокровищем. Вот и Дани безуспешно раз за разом пыталась пробиться к родовому дару. Очень скоро у неё появились признаки магического истощения. Перед глазами заплясали чёрные мушки, голова поплыла, руки задрожали, соскальзывая с груди Дамиана. «Молчаливый, помоги! Почему я так легко тратила дар, когда это было необязательно? На Реле, потом на Лаенелло» но не могу его даже почувствовать, когда он так нужен для моего даме. Мой любимый, мое сердце, зачем мне жизнь, если не будет тебя? И что-то произошло. Сначала она ощутила, как потеплели ее руки, и сразу же прижала ладоник к груди герцога. Да, вот так, бери все, тени мои годы, не жалей, только дыши, только живи. «Мгновение. Ещё одно. Ещё и...» Толчок. Слабый, неуверенный. Потом второй уже сильнее. И третий. Дани держала руки, перенаправляя дар. По её лицу текли слёзы, мокрыми каплями собирались на подбородке и падали вниз на грудь Инквизитора. «Испечь не вышла. Тогда ты решила меня утопить». Слабый, но такой родной голос, и Даниэль провалилась в темноту.